Могу я видеть господина Берлиоза? Господин Берлиоз болен. Пройдите к нему в комнату. Благодарю вас. Добрый день. Здравствуйте, Демерлюз. Здравствуйте. Мой отец будет очень огорчён, когда узнает, что вы всё ещё не здоровы. Да. Он и сам бы навестил вас, если бы не был так болен. Вот письмо, которое он поручил мне передать. Ответа не нужно. Отец сказал, что вы прочтете это, когда будете один. Благодарю вас. Всего доброго. До свидания. Мой дорогой друг, после того, как угас Бетховен, только Берлиоз мог воскресить его, и, насладившись вашими божественными произведениями, достойными такого гения, каким являетесь вы, я считаю своим долгом просить вас соблаговолить, принять в знак моего уважения 20 тысяч франков, которые будут выданы вам господином бароном де Ротшильдом по предъявлению прилагаемого распоряжения. Прошу вас всегда считать меня вашим преданнейшим другом Николо Паганини. Париж, 18 декабря 1838 года. И распоряжение, господин барон, прошу вас передать господину Берлиозу те двадцать тысяч франков, которые я вчера положил на свой счет в вашем банке. О, погони, не погони. За что же тебя обвиняют в скупости? Просто многие не могут понять такого артиста, как он. который покани не выражает бесконечное презрение ко всем материальным нуждам и ко всей мишуре жизни и сожалеет поэтому даже о самых скромных расходах, которые вынужден делать на это. Но в том, что касается искусства, его душа благороднее и выше любой другой. Надо сейчас же написать ему письмо. О достойно и великий артист, как выразить вам мою признательность? Я не богат, но поверьте мне, помощь такого гениального человека, как вы, волнует меня в тысячу раз больше, так же как и велика душа вашего дара. У меня не хватает слов, чтобы выразить вам мои чувства. Я примчусь обнять вас, как только смогу встать с постели, который пока еще прикован. Берлиоз. Папа, к тебе господин Берлиоз. Сеньор Паганини, я... Я не знаю, я благодарен вам. Нет, я счастлив. Там... Не надо. Не надо больше ничего говорить. Не надо. Это самое главное, Глубокое удовлетворение, какое я когда-либо испытал в моей жизни. Вам никогда не узнать, как заволновала меня ваша музыка. Уже столько лет я не слышал ничего подобного. Но теперь все те, кто ополчился против вас, не осмелятся больше ничего сказать против вас, так как им известно, что я знаю толк в этом деле. И не очень. подаклив. И всё-таки почему ты это сделал не коло? Ты не всегда был так щедр. Хм. Я сделал это для Берльёза, вид для себя. Для Берльёза, ибо я видел, что молодой человек, наделённый мужеством и гениальностью, может оказаться разбитым в этой тяжёлой борьбе с завистливой посредственностью и бездушным невежеством. И я сказал себе: надо помочь ему. Для себя же, потому что впоследствии мне воздадут за это должную. И когда станут перечислять почётные титулы, какие я могу иметь в музыкальной славе, не самым скромным среди них будет тот факт, что я первым распознал гению и указал на него, чтобы все восхищались Почему им. Почему же тогда многие говорили: Что ты плохо ладил со своими собратьями музыкантами? Ты ничего не скрываешь? Что мне скрывать? Я всегда был строг и требователен к тебе, но никогда не прощал ошибок и другим. Искусство не терпит посредственности. Бывало, что я не сдерживался и ругался как портовый грузчик. У оркестрантов глаза округлялись от испуга. Но зато когда исполнение было точным, я не мог удержаться от радости и кричал: "Молодцы, вы все просто виртуозы!" К тому я сама свидетель. Я сказал всю правду, дорогой сеньор. Мне нечего утаивать. Никола, а какое событие в жизни ты считаешь таким же важным? как твое искусство рождение сына 23 июля 1825 года в Няфле между третьим и четвёртым концертами у меня родился сын я дал ему имя Ахилл и ещё Чиро и Алесандро у меня есть сын и я молю небо сохранить мне его сын и скрипка единственный радости в моей жизни моя жизнь для них сколько забот тревог и счастья принёс мне сын нам нужно видеть сеньора погонея никола к тебе пришли вы пойду сеньор погонея извините наше вторжение сеньор погонея вы дважды отменили свой концерт, будто недовольны Она считает, Господа, я считаю, что я обманываю. Господа, вы хотите следить. Я всё объясню, вы поймёте, что я никак не могу выйти из дома. Значит, я просто в отчаянии. Мой сын сломал ножку. Кость, конечно, срастётся, ему ведь только 2 года. Но для этого необходимо держать мальчика без движения хотя бы несколько дней. Надо, чтобы ножка, привязанная к дощечке, была в полном покое, иначе Мальчик может на всю жизнь остаться хромым. Не понимаю, сеньор Поганини, почему же вы не можете выйти из дома? Я вам глубоко сочувствую. Кто же может проследить за строгим выполнением предписания врача? Только отец. Ну, сеньор Поганини. И вот вот. Никто не может его убедить 8 дней сидится в Хелле, ничего не ест. Посмотрите, на что он похож. Может быть, вас послушает господа. Что я объясните моей жене, что я не могу оставить одного сына? Сеньор Поганини, мы восхищены вашей отцовской любовью. Да и вашей самоотверженностью, но вот так нельзя. Вы скоро уже не в силах будете присматривать за сыном. К тому же, Хилли уже поправляется. Нет надобности сидеть не всё время. Я ему твержу то же самое. Миссньор Антониа права. Нужно хорошо поесть, поехать в коляске, подышать свежим воздухом. Ну, да. я, я бахтно показался в коляске, но, но... только только с Акиллой. Можно с ним? Разумеется. Ну, конечно. Если хотите, внизу ждёт отличная коляска, удобная, просторная. Поедем за город все вместе, и сеньор Антонио, и девушки, которые Ненчата Хильли. Поедем на сыроварню, поедим там масло и ветчины, брошок господа. Брас, Ахиль, со мной, я согласен. Да, но мне только нужно переодеться. Немного, То есть помочь идти немного, что-то меня ноги не держат. Да, а публика пусть не беспокоится. Как только поправится Хильли, я сразу же дам концерт. Thank <laughs> you. Надо признаться, что на такое самопожертвование, такое самоотречение ради любимого сына редко способны даже матери, не только отцы. Хмм. Но ведь Ахилле самые-самые самые, что есть у меня. Рядом с ним не было матери. Кто же мог позаботиться о нём и уберечь, кроме меня? Сын не разочаровал тебя? Об этом не может быть и речи. Как только Ахилле начал ходить своими маленькими ножками, он всегда со мной и никогда не покидает меня. Сейчас ему 15. С трех лет он всеми силами помогает мне, ухаживает, утешает. А что у тебя с матерью Ахилле? Антония Бьянки, его мать... легкомысленная и забывчивая женщина трудно найти в женской душе истинное соответствие мне не удалось найти ни в одной о это грустная история вы очень красивы антонио ой сеньор я не понимаю Вас не может устроить положение скромной статистки. Учитесь петь, и вы будете выступать в моих концертах. Ох, я рассчитываю на вашу поддержку и помощь. Синьор Погание. Я возил её с собою в Болонью, Рим, Неаполь, и она пела в моих концертах. Николао. Я Должна стать матерью. У нас будет ребёнок. Я... Я счастлив, Антония. И я сделаю для вас всё, если вы подарите мне сына. О, Николай. Потом родился Хил. Антония очень переменилась. При постоянных ссорах при бесконечных сценах, которые она мне устраивала. Жизнь становилась невыносимой. Мы расстались. Это было уже в Вене в 1828 году. В Венском суде, куда я обратился, чтобы оставить при себе моего дорогого сына Ахилля, я решил согласиться на предложение Бьянки и выложил ей две тысячи миланских скудо. И таким образом Она отказалась от прав на него. Да, истинное соответствие так редко. Как же складывалась твоя судьба дальше. Еще до рождения Ахилле меня стали одолевать разные недуги. И вся моя дальнейшая судьба, вплоть до сегодняшнего дня, это постоянная борьба с ними. Сколько врачей пользовали меня за это время, сколько средств и лечений перепробовал я, сколько раз на долгое время я был прикован к постели и не мог играть. И всё напрасно. Я подхожу к печальному концу. И мог бы это сделать без врачей. И тех огромных затрат, что я ухлопал на медицину. Мое нездоровье это постоянный, коварный и неистребимый враг. Правда, я никогда ему не сдавался. И не сдамся. В 1828 году я выехал за пределы Италии. Были Вена, Прага, Берлин, Париж, Лондон, Австрия, Германия, Франция, Англия была мировая слава. Восторг вызванной Паганини был неописуем. За аплодисментами, восторженными криками, овациями публиками, доходившими до настоящего безумия, последовали бесчисленные восхищенные статьи в газетах и журналах и невероятное множество хвалебных стихов. За первым концертом последовал второй, третий, четвертый, целых 14 концертов. в течение всего лишь 4 месяцев. «Прага» из газет. «В начале этого месяца мы впервые услышали кавалера Николо Паганини, изгоравший от нетерпения любителей музыки, так называемые «жаждущи», которые еще несколько месяцев тому назад раскупили билеты и вложи, и в кресла, и которые все лето оставались в городе, не решаясь уехать, только бы не пропустить это удовольствие». были удовлетворены в полной мере и поражены Гералин, музыкальный критик Рейштаб. Никогда в жизни я не слышал, чтобы инструмент плакал. Казалось, сердце, раздираемое мучительной болью, вот-вот разорвётся от сострадания. Я не думал, что в музыке могут быть подобные звуки. Он говорил, он плакал, он пел. всканце дамы и два не попадались с галереи, перегибаясь через перила, лишь бы получше рассмотреть того, кому аплодировали. А мужчины вскочили на стулья, чтобы приветствовать скрипача. Я никогда не видел берлинскую публику в таком состоянии. И это было результатом одной лишь мелодии. В нём есть что-то демоническое. Так должен был играть на скрипке Гётевский Мефистофель. Риш. 10 марта 1831 года. Газета Журнал Де Деба. Будем же радоваться, что этот волшебник наш современник. Продадим, всё продадим, чтобы послушать погонини, говорил один провинциальный музыкант-любитель, пародируя старую народную песенку. Пусть же те, кто никогда не бывал в концерте, пойдут туда первыми. Пусть женщины понесут туда своих грудных детей, чтобы те через 60 лет могли гордиться тем, что слышали его. Газета Revue de Paris. Погонини не играет на скрипке. Это артист в самом широком смысле слова, человек, который создаёт, который изобретает свой инструмент, свою манеру, свою выразительность и всё вплоть до самых трудностей подчиняет себе. Невозможно проводить какое-либо сравнение между ним и теми, кто был до него. 1832 год. Вечером 3 июня зал Короревского театра заполнили артисты и музыканты-профессионалы, главным образом скрипачи. Здесь собрались все ветераны филармонического оркестра: Спаньолетти, Драгонети, Линдлей, Мори Они устроились в ложе у сцены, чтобы получше видеть погониний и ничего не упустить из его исполнения. И они, восторженнее всех, аплодировали ему, потому что лучше других могли оценить его искусство. Но и вся публика была захвачена восторгом, совершенно беспрецедентным для блистательной карьеры погониний. Его искусство покорило город, который отнесся к нему недоброжелательно. В антракте море поднял высоко вверх свою скрипку и заявил, что сожжет ее, если не продаст за пару грошей. Джон Крамер со вздохом облегчения произнес славу богу, что я пианист. Линдлей, который немного заикался, залепетал: "Это это это, это же дьявол". Драгонетти, знаменитый контрабасист, пробормотал: "Это великая душа". Атенейм писал: "Будем надеяться, что у него найдутся последователи. Если вообще отоищется смельчак". который рискнёт выступить с сольным скрипичным концертом в течение ближайших 7 лет. Европа была поражена и завоёвана моим искусством Конечно, это утешило моё самолюбие Папа Римский наградил меня орденом золотой шпоры В Германии я купил титул барона Я стал богатым человеком А зачем тебе это, Николай? Это дало мне независимость И я спокоен за судьбу моего сына Я родился плебеем, а для того, чтобы утвердиться в нашем мире, нужно не только искусство, но и деньги, и титулы. Твоя исповедь подходит к концу. Да. После Европы я вернулся в Италию. Друзья и почитатели встретили меня как героя. А я мечтал о покое. Недалеко от Пэрмы была куплена вилла Гайоне, где я хотел укрыться и отдохнуть. Но мне это не удалось. Всему этому причина судьба, которая угодно, чтобы я был несчастен. С Пэрмой связано одна из последних страничек моей творческой жизни. Герцогиня Мария Луиза предложила мне стать во главе придворного театра и оркестра. Я горячо принялся за работу и реорганизацию. Снова работая с оркестром, я получил всё, о чём мог мечтать. Но мои планы реорганизации не были одобрены двором. И я снова расстался. с высшим обществом. Не волнуйся. Будем лучше говорить о музыке. Давай говорить о музыке. Если бы я выздоровела, то построила бы гигантскую консерваторию для всей Италии. Там я преподавала бы по своей методике, готовил музыкантов способных творить высокое искусство музыка это не воплощённый ритм это наиболее тонкая форма движения матери в ней лучше всего сказывается внутренний закон процесс я шёл к этому кружными путями я нашёл следы этого всюду есть способ преодоления пространства путём ускорения движения во времени я делал это для того, чтобы всюду посеять семена новой музыки добро истина красота строй души одного человека находящей себе отклик в чувствах других весь мир человеческих взаимоотношений это замкнутые ритмические цепи посмотрите как повторяет природа смену времён года почему ты замолчал николо Погонини завершил свой жизненный путь в 5 часов дня 27 мая 1840 года. Он умер так и не приняв святого причастия. И сразу же сбылись предсказания каноника Кафарелли, епископа Ниццы, Доминика Гальвани. После смерти Поганини обрушилось на него обвинение в ереси и запретил церковное захоронение его останков. Напрасно родные и друзья Поганини пытались добиться отмены епископского решения. Святая церковь осталась непреклонной. Лишь в 1844 году По распоряжению Римской курии иезуитов тайно ночью гроб был захоронен в Польчевере, предместье Генуи. Но на этом посмертные странство не погони не закончились. Гроб с его телом неоднократно переносился в разные места. В 1853 году на виллу Гайона В 1876 году на кладбище в Парме, в 1893 году гроб с телом Паганини подвергся вскрытию. И лишь в 1896 году останки великого музыканта нашли место вечного упокоения на новом кладбище в Парме. Мир его памяти раз в год достаётся скрипка Паганини. Она хранится в одном из залов муниципалитета Генуи. Высокая честь играть на скрипке Паганини выпадает консертирующим в это время в Генуе скрипачу, чьи заслуги признаются в Италии величайшими в области своего искусства.